Желательно, чтобы, может быть, вы что-то писали, что-то думали, как-то участвовали. Если э, мы ее с вами до конца уясним, практически это уже гарантирует обретение любви к Богу. Что? Погромче. Просто еще чуть ближе я его начну уже лизать. Итак, мы говорили, так как наш семинар он посвящен тому, чтобы мы стали более счастливы, в общем, погрузились в блаженство. И одно из показателей человека, который правильно идет по пути, это то, что он с каждым днем становится счастливее и счастливее. Мы уже поднимали руки, пытались выяснить, кто с каждым днем становится счастливее и счастливее. И меня удивило, что в этой аудитории подняло руки около четверти. Обычно один кто-то поднимет такой подвыпивший, может быть, а остальные говорят, а разве это возможно вообще? Вот, но то, что кто-то ощущается, я скажу, в нем счастливее и это очень хороший знак. И счастье это, по большому счету, оно приходит только от отдачи, только когда мы отдаем. Есть очень много книг хороших, посвященных счастью, но если человек эгоист, он никогда не будет счастливый. Согласны? Как бы он по утрам омовения правильно не делал, как бы он правильно не питался, да как бы он йогой не занимался правильно, на ушах правильно не стоял, мантру правильно даже может почитать. Но если человек живет и не избавляется от эго, то в принципе ее счастье у него блокируется. Очень интересный момент. Рассмотрите даже с логической точки зрения. Говорится, что есть 14 планетных систем. На каждом уровне планетной системы Счастье в сто раз больше, чем на предыдущем. И люди там, ну, живые существа, они в сто раз бескорыстны. Представляете? То есть уровень счастья зависит от уровня бескорыстия. Если вы проведете логическую цепочку, то вы увидите это. И человек, который там сделал столько-то хорошего, столько-то относительно ну, в скобках, хорошего, не какие-то внешние показатели, насколько человек внутренний, Он э, бескорыстен. На меня лично произвело впечатление, когда мы все приходим в духовной жизни, я думаю, на вас тоже оказали книги, например, Моуди, там, ну, такие переселения души, реинкарнации, какие-то научные выводы. И на меня произвело впечатление книга, был такой Форд. Но это не Форд из тех, которые ну, машины строят. Просто однофамилец Форд. Он 50 лет ездил по миру и читал лекции. Он один из самых известных медиумов на Западе в 20 веке. То есть он свободно общался с людьми, он общался, все души умерли. Он прям говорил, у вас умерла тетя, она хочет с вами поговорить, и он был как мостом. Это ученые его проверяли 50 лет, они говорят, это невозможно придумать. То есть это так и есть. Например, садится, он приезжает в аудиторию, вот, например, как я сейчас приехал, я говорю, вот там у вас у кого-то умер там, дядя, например, 3 дня назад, да. Он хочет с вами поговорить. И человек говорит такие подробности, которые знали двое. И он даже с акцентом говорил этих людей. То есть он, он языком этих людей говорю Там много интересных моментов, очень много духовных наставлений. Он сам был глубоко верующий, глубоко духовный человек. И в принципе он говорил, что в основе всего лежит любовь к Богу. Но как он к этому пришел, очень интересно. В 25 лет он попал в аварию сложную. И он вышел из тела. Он видел себя со стороны, он шел по туннелю, и он попал... Что-то вроде того, как мы называем Божьим судом, знаете, вот там сидели, его судили, куда он пойдет. И он говорит, меня потрясло, что никто не, не там не интересовало совершенно, что я там в церковь по воскресеньям ходил, что я кому-то делал пожертвования, что я сколько-то там количества молитв читал в день, это не интересовало. Интересовал один вопрос, насколько, какие были мотивы, шли это ну, от души или от эго, насколько человек эгоистичный. Представляете, ну потом они решили, они там говорят, он так интересно описывает, что они как-то решили, что он еще должен вернуться в тело. Он вернулся в тело, у него с тех пор открылись эти способности, вот, что он должен нести какие-то определенные знания. Но сама эта идея, обратите внимание, да? то есть судят не по тому, сколько человек сделал, а какие у него изначально мотивы были. И в принципе это очень близко к высказыванию православных святых православных отшельников православных монахов которые говорят что изначально не неважно что вы делаете неважно сколько вы ходите в церковь в каком ряду вы в церкви сидите там батюшка вы большой небольшой важно важно важны ваши мотивы важно с какими мотивами от эго идет или от души потому что мы знаем тоже много демонов которые совершали жертвоприношения да Там жертвовали кому-то много, но смысла этого нет, потому что большие эгоисты, они тоже, даже посмотрите чисто логично, просто с, с позиции интеллекта. Возьмите, например, мать терезу ее за все годы никто не видел несчастной, от нее всегда шло блаженство. она 15 лет при нее вообще не знали, она в Калькутте, хуже Нью-Йорка, может быть, только Калькутта. Вот так она ходила в трущобах Калькутты, собирала людей с проказа и лечила их, от носила, мыла сама, то есть многие годы. Она ездила по миру, организовала различные благотворительные движения и сама участвовала, не просто как менеджер, там, сделайте это, сделайте это, она сама тяжело работать. Она всегда была в блаженстве. И если вы знаете людей, которые живут на отдачу, от них всегда идет, пышет энергия, и они всегда полны счастья. Согласны с этим? Эгоист, у него всегда какое лицо? Ну, клином, понимаете, конечно. Это очень очень очевидно. Сейчас многие из вас, новые русские являются сейчас олицетворением. Да, все на большом Мерседесе. Смотри, смотри, ребята, да, он, Джай. Да? Вот, говорится, в Кали-Югу люди будут поклоняться криминальным авторитетам, а брахманов презирать. Вот. Но, опять же, если мы посмотрим логично, новые русские... Обратите внимание, статистика, вы умные люди, просто обратите внимание на статистику. 75% новых русских, то есть людей, у которых ну, несколько миллионов долларов минимум, у них психотерапевтические серьезные проблемы. Не психологические, а психотерапевтические. То есть они уже немножко... И в какой-то степени я в вам не могу сказать, потому что я консультирую в Москве таких людей... Единицы из них нормальные. У них действительно серьезные психологические проблемы. Поэтому уровень самоубийств большой, уровень психических каких то расстройств, там, разводов. Дети у них крайне неуравновешены, потому что энергетика у них очень. Потому что они настроены на потребление. Да? В России за последние 15 лет можно очень легко урвать было. там Что-то сделать уп, и быстро миллион. да То есть ничего не делаешь и быстро получаешь. Можно как-то обманом, манипуляцией. И у людей это... В этом отношении и сохранилась вот эта эгоистическая черта. Если вы посмотрите на них, они глубоко несчастные люди. Таким образом, очень важно всегда отслеживать, насколько у нас больше готовность получать или готовность отдавать. На, на, на трех уровнях, о которых мы сегодня поговорим. И очень важная тема, что получающий он зависит, отдающий он не зависит. Вы можете кто-то прокомментировать это утверждение? Вы понимаете, о чем я говорю? Отдающий он не зависит Вы никогда не зависите Если вы, вы, вы отдаете от сердца Вам не важно, что он в ответ скажет Вы видите человека, вы ему помогаете от сердца Вы не зависите, что он вам скажет Вы находите процесс э, Сам приносящим удовлетворение, чем результат Человек, который потребитель Он ждет, когда ему отдадут, он всегда зависит Он зависит от других людей Зависит от среды и так далее И очень интересно Что Аюрведа Это древняя медицина, которая была просветленными мудрецами в медитации дана. Она говорила, что главная причина всех болезней в чем? Беспокоиться? Нет. Еще до беспокоиться. Чтобы были беспокойства, нужно что? А? Корысть. Корысть и зависть. Главная причина всех заболеваний – это корысть и зависть. И заболеваний, и несчастья по судьбе. То есть насколько человек корыстный настолько он э, ну, уже будет больной и несчастный по судьбе опять же вернемся к 14 планетных систем которые мы вчера ну, которые мы вначале разбирали извините это как раз и говорит что чем более человек бескорыстный тем на более высоком уровне он, он находится есть такое понимание как гомеостаз парацельсис это говорил что полная гармония между внутренним там и внешней энергией, то есть Это полная гармония в теле, гомеостаз. Гомеостаз приходит, для того, чтобы был гомеостаз, нам нужна энергия, определенная энергия. Откуда мы берем энергию? От Кришны, да. Ну вы тут все грамотные, потому что материалисты говорят от пищи. В какой-то степени это так, потому что мы действительно берем от пищи, но на грубом плане, на тонком плане, когда мы кушаем, энергия у нас уходит. Это мы тоже... Да нет, так это даже интересно. Вот. И для того, чтобы был гомеостаз, для того, чтобы у нас была гармония в теле, мы должны постоянно откуда-то брать энергию. Энергию, как вы правильно говорите, мы берем от Бога. Вот. Если мы энергию не получаем, мы начинаем потихоньку затухать, зачихать. Если вы возьмете... Есть даже сейчас приборы, которые могут определить, насколько человек близок к смерти. Они определяют, насколько человек выделяет энергии, насколько сильно у него биополе. Хорошие экстрасенсы, там, целители типа Лазарева, они это видят заранее. не сразу говорят, сколько человеку осталось. Там. То есть видно, какова энергетика человека идет. Как узнать, что западная цивилизация действительно загнивает? Синдром хронической усталости это сейчас бич. 60-80% в Западной Европе людей им страдают Вот и очень все больше людей, вроде все питаются правильно, бегают по солнцу, а энергии нет, да, сил нет что-то делать. Это значит уже проблемы с, с энергией, это значит уже недалеки, э, недалек момент, когда у нас будут проблемы и по судьбе, и по здоровью. И первый э, принцип, очень важно понять, что, ну, первое, изначально, что мы берем энергию от Бога. На внутреннем плане. И потом уже на физическом, на эмоциональном. Потому что этот мир, он только забирает у нас энергию. Согласны? Просто проедьте в транспорте куда-то. Не обязательно даже в российском. вот В российском это быстрее пойдет в процесс. Где-нибудь просто погуляйте по улице, по западному даже городу, где все культурно вам улыбаются. К вечеру вы почувствуете отпадок сил. Согласны? Потому что этот мир, он потребляет энергию. И где-то мы должны брать. Поэтому, поэтому говорится, что без контакта с Богом, жизнь живого существа, она невозможна. И для того, чтобы существовал гомеостаз духовный, мы первое не должны зависеть от внешнего мира, от, от этого материального мира. То есть у нас не должно быть привязанности. Как говорит ведическая психология, ведическая философия, это, это очень сильно подчеркнуто в буддизме. Все проблемы, они приходят от зависимости, да, от привязанности, так называемой. Потому что зависимость – это другой другой синоним в какой-то степени привязанность Если мы к чему-то привязаны, мы зависим от этого. Согласны? Например, если вы привязаны, то, что у вас в кошельке, я не знаю, там, 100 долларов. Да? Если я эти 100 долларов сейчас возьму, у вас какой-то выброс энергии будет нехороший. Не да, Или, может, хороший. Если вы зависите от этого. Если вы внутри не привязаны, значит, вы не зависите. Вы сделали все, чтобы их сохранить, но если они ушли, ну, на все воля Бога. Согласны? Вот, второе, что важно понять, что чем сильнее я завишу от этого мира, от этого материального мира в любой области, тем быстрее меня убьют различные перепады в этом мире. Перепады на всех уровнях. Вот, например, возьмите пример так называемого первобытного человека или людей, ну мы знаем 400 тысяч форм есть человеческих форм жизни, есть примитивный. У, у, у так называемых первобытных простых людей и, их очень легко убить теоретически да, там перепад температуры там засуха им нечего кушать и так далее чем более человек продвигается тем энергетика его выше например йоги йоги которые живут на высочайшем уровне у них они достигли очень много бакте в, в гиане потому что бакти гиане это взаимодополняют друг друга хотя бактика конечно является основой Вы знаете, йоги могут сидеть, на... медитировать на льду, говорят, в Гималаях тысячи лет медитируют. Да? Как, как проходит э, в буддийских храмах выбор там, лидера во многих буддийских монастырях на Тибете? Просто садятся на, на снег, на лед, и кто быстрее растопит его? Да? Вокруг кого боль больше останавливается? То есть никакой политики нет. Да? Никакой политики, ничего, да ты знаешь, а он такой президент, это, это, все, посидел на льду два часа, все, видно, иди, мой чашки, мало энергии у тебя, потому что энергетика, она показывает, и есть очень интересный пример, он тоже на меня произвел большое впечатление, если я не ошибаюсь, этого священника звали отец Арсений, не читали книгу про него? Это очень потрясающий человек, он жил на Колыме, жил, его туда Сталин поселил. В 1937 году его сослали за антисоветскую деятельность. Он был просто верующий человек. Опять же, по статистике, почему коммунисты очень боялись верующих. Они были даже в лагерях спокойны, они выживали в самых тяжелых ситуациях, они умирали самые последние. И был приказ от Сталина их именно расстреливать, не мучить, потому что они другим примером были. Они были на морозе, они жили в тяжелых условиях, от них всегда шла любовь, всегда шла... И они переживали любые трудности. Вот, так этот священник, он попал на Колыму, Колыма это даже не креница, тем более там сталинский такой санаторий. Люди там работали 14-16 часов, и в принципе, начиная с начала октября, там нормальная температура была минус 40. В бараке, в бараке было плюс 2-6, вот. люди работали 12-16 часов, им с утра давали какие-то вареные там, шкурки от картошки, ну, и вечером. Вот, то есть, в принципе, обычно погибали ну, год-два, и едва ли кто выживал. Вот этот священник, он отличался тем, что он, приходя после работы, он за всеми ухаживал. Ну, как вы понимаете, ухаживать там было ну, достаточно работы, потому что все были усталые, все больные. Людей с детства не учили камни на морозе рубить. И он, самое интересное, больным он отдавал свою еду. Он иногда пил ну, вот, бульон, на котором варились, эти это шелуха. Вот, и он отдавал все больным, он ходил, лечил. И так было на протяжении многих лет. И однажды там был такой пахан в зоне, ну как который держит всю зону, знаете, глава главный авторитет. Это подонок из подонков был, если так уж честно. Потому что он его посадили, например, одно из его преступлений, он в 25-м году залез в дом, там, в Неповсов, воровал. И вдруг он увидел, что в комнате спит мать и ребенок. Он, он говорит, я свидетелей не оставляю. Мать просила, говорит, оставьте хоть ребенка. Там 2-3 года, он все равно вас не выдаст. Но он убил ее, понимаете? И она просила перед Девой Марией, он помочился на там алтарь, ушел. Этот пахан, он держал всю зону на величайшем страхе. Ему все подчинялись. Даже охрана его боялась. Он никого никогда не щадил, он находил пути даже с охранниками рассчитаться. Вот, и однажды он заболел тифом. Как вы знаете, его сразу же перестали бояться. Ну, тиф... Вы понимаете, это не кашель легкий. То есть тип практически уже никто не выживал, никаких лекарств не было. Таких людей просто э, в конце зоны был такой из же, э, жести сделанный барак небольшой. Естественно, не обогрев, без обогрева всякого. Вот их туда бросали, помещали. И они там умирали в течение с дней Как только он заболел Тифом, от него сразу все отказались. Над ним стали все смеяться. Его выкинули туда. И вот он лежит. И за ним этот отец стал ухаживать. Он приходил к нему, тот на него вначале мочился, тот на него кричал, орал такой, я ненавижу попов, я говорит, вас там при жизни убивал, и сейчас бы прибил, просто сил нет. Вот. Ну так, не очень гостеприимно встречал. И отец Арсений, он все равно приходил. Он все равно приходил и следил за ним, убирал. И этот человек, он просто прошло около недели-две, я не помню сколько конкретно, но немного времени он сидел как то и размышлял зачем этот священник ходит то есть он привык что если ему служат, это зачем то или из страха или из этого. ну или получить там что то от него материальное но он понял говорит этому человеку нечего бояться что тут он, ему надо бояться заходя в этот так сказать барак Ну, не ничего ну, то другого и он подумал что ему надо это это одеяло так оно теф ему даже не, не дадут не разрешат внести в, ну, в барак где все живут и он понял что ему никакой то ничего не надо и в один момент у него сердце изменилось, он понял, что этот человек делает из любви. Он даже не понял, если честно, не то, что это произошло не на уровне интеллекта, ему просто сверху пришло, ну как-то он на уровне сердца вдруг раскрылся, он стал плакать, молиться, просить прощения, и он ну, попросил прощения у этого священника, и он изменился очень сильно. То есть, вы видите пример очень сильной божественной любви, любви к Богу, которая была. Потому что этот священник, он сказал ему, говорит, из-за чего ты это все делаешь? Он его спрашивал, зачем, что тебе надо, скажи честно. И он говорю всегда я просто люблю иисуса христа мне ничего тебе не надо и вначале его раздражал какой иисус христос это который там в церкви на иконах я эти иконы воровал потом продавал знаю и так или иначе он понял говорит что я это делаю из любви И тот стал молиться у него были были очень сильные откровения и он упал перед ним там на колени и он преобразился самое интересное прошло еще несколько лет отец арсений он досидел до пятьдесят вот до того как сталин умер практически все, кто с ним садился, конечно, уже там несколько поколений умерли, он один, и этот остался, еще несколько верующих. Их выпустили, и он еще несколько, до 60 какого-то года, он жил где-то в маленьком русском, где-то в средней ему, и к нему подпольно приезжали еще ученики. И этот человек стал его учеником, он всю свою жизнь был верующим потом. Вот этот, ну, пахан. Он служил другим. То есть, это яркий пример, как просто обладая огромной энергией любви, то отец Арсений, был очень старый, пожилой, он не был спортсменом. Он хатха-йогой не занимался. Питание у него было правильно. Но сам само вот этот уровень любви у него был просто огромный. И он менял силы любви людей. И даже эти трудности он переносил легко. Если вернуться немножко назад, это то, что я вам хотел сказать изначально. Уровень энергии определяет, насколько человек выживаем в этом мире. И таким образом нам очень важно перестать быть потребителем. То есть нужно давать больше. Но... Когда там когда мы отдаем, мы должны где-то брать, да? Потому что в этом мире существует круговорот, даже круговорот воды в природе. Не так ли? То есть, если идет дождь, эта вода где-то должна браться. И эту энергию, эту любовь мы должны где-то браться. Вот. Так вот, на тонком уровне, уровне божественной любви, ее всегда достаточно. И если мы не давим это чувство любви, если мы ощущаем эту любовь всегда, Если мы мы живем этой любовью, и мы понимаем, что все остальное вторично, что наше эго со всеми беспокойствами, со всеми страхами, оно вторично, то тогда эта любовь, это это эта энергия божественной любви, она проходит у нас постоянно. Вот. И если мы можем сохранить эту любовь, когда мы теряем что-то материальное, когда у нас там рушатся принципы, идеалы, когда вокруг идет какая-то борьба, но мы эту, эту любовь сохраняем, то эта любовь, она уже идет на приближение нас к божественному. И мы наполняемся божественной любовью, божественной энергией. А в этом мире, как я уже сказал, мы говорили, еда, секс, общение, вот просто погружение в этот мир, это забирает энергию. Поэтому отшельники, в принципе, во всех религиях принято, да? что люди уходили, если можно отключить мобильные телефоны, пожалуйста. Люди уходили в монастыри, Ин... ну, где-то в Индии, это вообще повсеместно, да? были целые секты отшельников, там, аскетов. Таким образом, сохранялось огромный поток энергии. Потому что все, что мы делаем без любви, если мы кушаем пищу без любви, она тоже не забирает у нас энергию. Понимаете? Секс без любви, он тоже забирает энергию. Речь, ну, мы про речь уже много говорили, да? там, два часа мы говорили, я думаю, вы помните это. Вот, таким образом... Самое большое получение энергии идет через непрерывное ощущение любви. Ну, безусловной любви. Вот. То есть, это самое основное. И поэтому одно из первых правил здоровья – это любить мир, любить всех. Точнее, любить Бога, скажем так. Но Бог проявляется в этом мире в виде своих энергий. Со всеми его недостатками. И любить себя, какими бы мы ни были. Любить свою судьбу, какие мы бы ни были. Вот. И... Это должно, эта любовь должна сохраняться в любых ситуациях, при любых перетрясках. Веды говорят, что грех, что такое грех? Уныние. Ну, ну, ну, но в принципе да, это одни из видов. Но изначально главный грех. Есть один только грех на самом деле, от него все идут, это произвольные. Это отречение от единства с Богом, отречение от любви. Но в принципе это проявляется как зависть, это проявляется как гордыня но изначально это идет отречение от любви я вам говорил что иудейские мудрецы каббалисты они говорили что каждую заповедь надо понимать на семь уровнех но каждая заповедь есть для, ну, для для определенной группы людей с определенным уровнем сознания так вот вся, любая заповедь она и, э, на самом седьмом высоком уровне она говорит о любви как я вам уже говорил заповедь не убей первый уровень не убей соседа там не убей родственника потом не убей животного но на седьмом уровне не не убей любви в душе самый главный грех это убивать э, любовь в душе и ну, как бы отрекаться от единства с богом и от этого начинаются все проблемы практически как только мы отрекаемся мы уже сразу идет зависть там гордыня и так далее и багава гита говорит о трех уровнях когда мы теряем энергию что это три уровня греха есть три порока, три греха, которые очень быстро ведут в ад. Не так ли? Вожделение, гнев и жадность. И ведическая психология говорит, что мы на этих трех уровнях мы теряем энергию. Вожделение, гнев и жадность. То есть это три основные греха, благодаря которым мы перекрываем энергию ну, своей взаимосвязи с Божественным. Итак, первый уровень это жадность. Это в принципе... Здесь, я думаю, очень понятно, это деньги, человеческое счастье, какие-то ну, материальные обустройства. Да? И здесь, я думаю, все понятно. У человека это легко проверить, там, насколько он жадный, сколько у него... Ну... Это на уровне тела. Понимаете, о чем речь? То есть, этот уровень довольно популярный, и, в принципе, здесь понятные думы. Да? То есть, жадность идет. Согласны? Ну, этот уровень всем понятен? Угу вот Второй уровень тут посложней, здесь уровень как бы тонкого тела, уровень не души, а то, что во многих эзотерических школах называется духой или уровень тонкого тела, скажем так. Потому что э, уровень гнев, раздражительность и осуждение. Гнев это ну одна из форм раздражительности, осуждения это ну, просто разные формы гнева. Так? вот И второй уровень он подразумевает это. Откуда он берется? Это, кстати, очень серьезно, и на этом этапе многие не проходят. То есть этот уровень, что он говорит, я хочу, чтобы этот мир был такой, я хочу, чтобы этот человек, он был такой, я хочу, чтобы эти люди хорошо ко мне относились, а если нет, то я буду осуждать, обижаться, раздражаться. Или какие-то принципы, если человек не принимает наши принципы, у нас идет раздражение, если нам как-то не так сказали, и... Все это практически обеспечивает раздражение. Изначально идет, что, например, крах принципов и идеалов. У нас были какие-то принципы, какие-то идеалы, они рушатся, у нас тоже идет осуждение. Да? Вот эта энергия, как легко вы можете себя проверить, на каком вы уровне. У вас есть раздражение? Вы вы напрягаетесь, вы раздражаете, ненавижу. Да, да, да. Значит, вы потребитель. То есть, первый, второй уровень закрыт. Даже до третьего еще не доходите. Можно мантры читать сколько хотите, головой, а пол, бабам ба бам Тоже это иногда помогает, в принципе. Но если второй уровень уже опять же закрыт, у человека нету связи с божественной. Он потребляет в это время. Потому что потребительство это одно из показателей, что я хочу, чтобы было именно так. Я хочу, чтобы все было именно таким образом. Если не так, то уж извольте. То есть и вот эти уровни раздражения очень легко отследить поэтому э, восточная психология она смотрит а насколько вы раздражаетесь просто даже в монастырях не обязательно вайшнавских э, буддийских э, просто в других э, индуистских монастырях. очень легко проверяли человек он раздражился все он примитивен, с ним говорить нечего значит он дальше не пойдет ему надо пока работать дрова колоть там не знаю какие то свои мнения там, ну, учить там товарищей по топору Науки, там давать свои наставления. Потому что гордыня она, э, в чем проявляется? Мы ставим себя на место Бога. Да? То есть мы начинаем судить людей. А почему он так поступил? Но это осуждение. Это одна из э, больших проблем. Как говорится, не судите и не судим и будете. Потому что когда мы судим, э, судим, у нас идет гордыня. И откуда идет раздражение? Мы не согласны, почему он так поступает. Но это идет, что мы незаметно себя на, на место Бога ставим. Да? Потому что есть очень хорошие поговорки Они мне лично помогли когда-то Что, например Даже Бог не судит человека До того момента, пока он не умрет Но если вы заметили Мы постоянно судим Как это, как то, ну что они так не могли сделать это, У нас идет раздражение Все, мы, мы блокированы Наши чакры, они блокируются То есть мы уже потребители Мы хотим, чтобы было по-нашему По-нашему Наше эго, да? И чем больше эго, тем больше мы хотим. Да? Вот, потому что если, разве может быть, воплощение божественной любви, там раздражаться и закричать, ну что ты там смирно, скотина, там это. Ну. То есть, такого уже не будет. Изначально у человека идет любовь и спокойствие. Иногда ему надо мар маску строгости одеть. Мы это разбирали на прошлых занятиях. Но он именно одевает это. У него изнутри от сердца всегда идет любовь ко всем. Как у этого святого, я его считаю святым отцом Арсеньем. Русская православная церковь его современно не так сильно признает, он как там зарубежные его очень сильно признают. Понимаете, он, представляете, вы приходите, она вас помой выливает, вы там. Человеку принести еду горячую, вам на голову одевает. Вот. Вы вместо того, чтобы ночью спать, а урана утром вам душа там не было. Вот море теплого рядом. вот А утром надо идти колоть стены. От него всегда шла любовь, внутренняя любовь. Именно эта любовь, она может что-то изменить. И именно это та любовь, на которой мы являемся мы получаем энергию от Бога. вот Поэтому второй уровень, он очень-очень важный. Итак, третий, это второй уровень. Я думаю, вам здесь все понятно, не так ли? Третий уровень – это вожделение. Но здесь уже покруче. Первые два можно пройти, если знаешь, какие-то... Философские истины, работаешь над собой, ну, максимум год-два. Вот, то есть, если вы работаете над собой, у вас есть философская идея. Третий уровень, он очень сложный, потому что здесь касается секса, здесь касается продолжительности жизни. Вот, и здесь идет зависимость перед удовольствиями преклонение перед удовольствием. И оно, это преклонение, оно обестачивает на самом тонком уровне. Тот, кто привязан за основу человеческого счастья, за секс, Человеческую любовь, он будет привязан ко всему остальному. Почему? Потому что душа изначально, она признана любить Бога. Попадая в этот мир, она трансформируется. Да? Любовь, безусловная божественная любовь, она трансформируется в вожделение. И поэтому любовь к другому человеку очень трудно, многие люди воспринимают это как божественную любовь. часто да? вот. Поэтому ее очень трудно распознать. И в принципе в материальном мире самый главный источник наслаждения от откуда? человеческой любви. Не так ли? Нет? Вот, ну вот кого-то от пирожков сладких, но это тоже неплохо. вот Но в принципе, именно это са самые сильные, как сказать, враги духовной жизни. И поэтому все э, религии, и кстати, это все философы даже сейчас, они говорят, что в основном все преступления не лежат на сексуальной почве. То есть изначально. И также все религии говорят, что Бога любить надо даже не даже, а в общем-то больше, чем самого близкого человека. Да? И то, что кто враги ваши, говорил Иисус Христос? Домашние и близкие, потому что они привязывают. То есть, если они привязывают нас, то это тоже в какой-то степени враги. Да? Они мешают нам приближаться к Божественному. И таким образом, вот это одна из главных христианских заповедей. Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением. Ближнего, как самого себя, она подразумевает, что в какой-то степени главные враги его домашние, потому что человек не может привязаться. И вот эту любовь пустить на них, скажем так. Это неплохо любить ближнего, мы должны любить, у нас должны быть любимые люди, мы должны любить близких. Но мы не должны преклоняться перед этой любовью. Это понятно? Вот. Если у кого-то просто есть вопросы, вы можете написать и... Чтобы мы так не задавали, я буду просто читать. Хорошо? Потому что здесь трудно с микрофоном как-то определиться. Поэтому, если у кого-то будут вопросы такие философские, можете писать. И таким образом нужно ощутить, что человеческое счастье, оно вторично. Каким бы красивым оно ни казалось. То есть, в этом мире, какое бы счастье наше не было, оно, оно вторично должно быть. И очень трудно понять, что наше истинное «я» – это одно. А человеческая любовь, человеческие страсти – ну и все вообще человеческое это нечто другое здесь это довольно сложный уровень уже и в наш век проходит его единицы практически но именно на, на этом уровне идет очень самая сильная блокировка энергии и для того чтобы ощутить божественное нужно перекрыть отказаться на каких то на какое то время от трех этих моментов вот нужно отстраниться от своей жизни от всех проблем выживания от работы защиты нужно научиться жить здесь и сейчас Нужно отстраниться от человеческой любви, от проблемы в личных отношениях, от семейной жизни. Внутри сделаем. Не обязательно внешне куда-то уходить. Потому что в наш век священные писания и, э, и веды, и священные писания в буддизме, и в христианстве, они говорят, мы не должны сейчас уходить. Мы можем жить в этом мире, но очень важно развить внутреннюю непривязанность к нему. Очень важно внутри чувствовать временность всего этого. Периодически проходить, просто садитесь, например, после мантры и представляете, Что завтра ваш любимый человек может умереть, что может предать, может случиться это вы можете потерять все деньги, может быть это. вы если внутри мы это принимаем, у вас не идет уныние, а кто-то сказал, что уныние главный грех, почти главный, гордыни, там неприятие этой ситуации, значит мы эту ситуацию проходим, и и нам она не, не будет дана на внешнем уровне. И если мы это сможем сделать, вы можете ощутить огромный полет безусловной любви. Просто попробуйте это. Попробуйте себе представить, что даже если весь мир откажется от меня, даже если все будут плевать мне в лицо, даже если у меня заберут все деньги, здоровье, я буду делать, я буду служить другим. Я буду отдавать до последнего мгновения. Настройтесь на это, вы уже почувствуете, как духовная энергия входит в вас. Не правда ли? Давайте на минуту представьте, просто сейчас отвлечемся от каких-то умных разговоров. Сядьте, пожалуйста, ну кто стоит уж, я даже не знаю, Как с вами быть вот. просто закройте глаза и представьте что в ближайшие дни там, годы может произойти что-то страшное самые близкие люди могут умереть предать, дома могут сгореть то есть любые самые тяжелые ситуации представьте и внутри как вы реагируете на это просто от, от, отреагируйте что мы все равно э, э, отреагируйте пожалуйста что я все равно это принимаю я все равно идти буду к богу все равно как чтобы не было с моим здоровьем я буду идти к богу я буду отдавать до последнего момента я буду служить всем если можно закройте глаза просто погрузитесь в эту медитацию пару минут буквально окей что вы ощущаете счастью фокус на полноность Зависимость. Независимость от мира очень хорошая, да. Хорошо. благодарность Есть у кого-то были негативные эмоции или Кто-то готов поделиться? А? Грусть главное что в какой-то степени это нормально. Любовь, божественная любовь, любовь к Богу, она не подразумевает в себя, как мы вчера смеялись, веселились, такие положительные эмоции. Да? На 50% это могут быть отрицательные. Любовь, она выше всего этого. Иногда мы можем чувствовать уныние. Например, випраламха сева, любовь в разлуке, она подразумевает эту грусть. Но главное, чтобы грусть не переросла в уныние. Вот это вот тонкий -то момент. И заметьте, сейчас у вас очень просветленные лица. Представьте, если я вам сейчас дам медитацию, или просто попрошу представить, как три минуты вы выходите отсюда, и вы начинаете воровать друг у друга что-то, ругать всех, и и потреблять, потреблять, потреблять. Главное, о себе. Знаете? Денег побольше, все, если чуть не так, козел, я ему сейчас всю правду матку в глаза скажу. Совокупляться совсем что движется Старик Фрейд говорил, полезно для здоровья Все, вот это Что вы будете ощущать? А? Грусть А? Агрессия Вот, но теоретически Если вы представьте, вот вы заходите да Вы идете сейчас мимо, тут бабушка живет Вы у нее остановились Она получила пенсию 2000 рублей радуется старуха, что завтра купит что-то, а я сейчас у нее свистну. Заходите тихо у нее, воруйте уходите. Как вам это? Есть люди, которые получают от этого удовольствие? Но специально эти моменты, то, что мы дали, вы можете видеть. Вы можете видеть разницу. Просто понять это. Да? Просто вот настройтесь на бескорыстную жизнь, бескорыстное сужение и полное подчинение высшей воле, на полное приятие высшей божественной любви или погрузитесь в состояние эгоиста вы можете это сами отследить но вы можете также доверить это и ученым потому что когда ученые настраиваются на ну, процесс есть такие приборы очень совершенный вот человек например думает что-то и когда он думает очень эгоистично зависть о ком-то у него идут очень мощные биохимические разрушительные процессы особенно гнев, там, зависть, уныние, потребление, сильное вожделение, оно все разрушает. Ведь откуда отток энергии? Основное идёт от того, от отживания потреблять. Поэтому эти моменты очень важно знать. То есть вы можете это сейчас видеть. Поэтому постарайтесь применять. три уровня вы знаете, всегда отслеживайте их. О'кей. Okay. Пока мы перейдем к следующей теме, я попробую ответить на пару ваших вопросов. Мы бы очень хотели пригласить вас в Казань на ваши семинары. Всегда можно договориться. Но если можно, не присылайте записки с вопросами. там просто Я единственное могу сказать, как минимум, обычно у меня на год вперед расписано все. Поэтому... Но в Казани у меня тетя там, университете преподает. Я ей обещаю уже 5 лет заехать. Объясните, в чем опасность привязанности к морали, принципам витиально и решительны. Помогите разобраться. Это очень хороший вопрос. Как вы думаете, есть какая-то опасность, когда человек, он очень привязан к принципам, даже высоким? Ну, представляете, как замечательно. Человек всему следует. В Икадыше постится на сухую каждые 11 дней. Мантры читает, встает 4, не шевелится. Божествам поклоняется. Живет очень просто. Спит на полу. То есть, ну, образец вообще. Как вам такое? В чем здесь может быть опасность? Не надо быть отшельником. Да. Опасность следованию принципам ради самих принципов. Это очень опасно. И это очень-очень опасная вещь. У этих людей всегда на втором уровне. Как они могут? Да? Ну, такое... Идет раздражение. Идет внутренняя гордыня очень сильно. По -по Потому что для человека, когда высшая цель не любовь к Богу, а любая цель, другая какая бы она красивая ни была, даже самые высокие принципы идеала. Но даже эти принципы не могут быть главной целью. На каком-то этапе Бог, в любом случае, даже Брахман, абсолютно истинно, даже первое ну, познание абсолютно истинной, На первом уровне это трансцендентно к этой двойственности. Материально в какой-то степени это другая крайность э, духовности. Если очень многие люди кидаются в духовность, потому что у них материально плохо, да? Об этом мы сейчас тоже поговорим. То есть материально что-то не получается, они в духовность пойду Много людей такие в монастыри уходят, им никакой божественной любви не надо, они материальной жизни разочаровались. Майя такая вообще, как даст по морды когда сам как и жить здесь, понимаете? А в монастыре так хорошо, пища вовремя. Все, никто не это. Принципы, эти все материалисты живут, все, и все они в пойдут, гады. Mm -hmm. Этот уровень, он очень-очень опасный. Он намного более опасный, чем материальные привязанности. Потому что на первом уровне Вселенная нас очень быстро. Раз, и денег нет, да. Бывает такое. Разорился банк, там, и так далее. То есть, очень легко от материаля. Но духовные принципы очень тонки, потому что человек, он уверен в своей правоте. Одна из опасностей 21 века, говорится, что новая война будет из-за того, просто из-за принципов. Кстати, Сталин и Гитлер это были очень принципиальные люди, вы знаете? Крестоносцы. Что делали крестоносцы? Они младенцев в огонь там подбрасывали. Если кто-то не хотел креститься. То есть это были, в принципе, это были воровские отряды, если вы знаете. Нет? Ну, из истории просто поверьте. Крестоносцы, они шли, там дошли до Иерусалима, разграбили Иерусалим, в том числе христианскую там, много лет существовавшую успешно общину, но у них были высочайшие принципы. Многие из них молились как надо, у них крестики были там большие, золотые. Вот, но толку от этого нет. Поэтому это очень-очень опасная очень э, такая тенденция, когда мы принципы для нас становятся главной целью. Вы понимаете, о чем я говорю? Как вы думаете, как легко обнаружить, мы, мы зацеплены за принципы или нет, мы привязаны к принципам или нет? Нет другое правило пусть если вы нарушаете у вас в любом случае карма не улучшается но если нарушает кто-то другой а как вы на это реагируете если вы этого человека также любите также сострадаете ну то это другое а если вы внутри в вообще такая вообще так ну, мая то есть вот это идет сразу же отслеживайте свою реакцию увеличилось ли у вас качество любви или нет то есть как человек который привязан к деньгам очень легко проверить он завидует тем у кого их больше и И он ненавидит э, тех, и и гордится, и высоко относится к тем, у кого их меньше. Понимаете? Люди принципиальные, у них несколько похожая тенденция. Идет напряжение, идет постоянное тонкое осуждение. И эти люди, они знаете, они такие сухие-сухие. Они могут говорить о счастье, о любви, ну о любви, там, конечно, они обычно не говорят, а до конца даже не понимают. Но они могут говорить о каких-то духовных моментах, истинах. Но лица у них такие сухие. Такие строгие, знаете, вы к ним подходите, как могильной плитой несет. Бывало такое у вас? Поверьте, я общался за свою короткую жизнь с, ну, с представителями, с лидерами многих религиозных течений, это очень часто так. И люди очень принципиально их уважают, понимаете. Вы знаете, он там Иисусу молитву сколько читает, или он там это, он в церковь три раза в день ходит и головой бабам бабам каждый день там кланяется, понимаете. То есть принципы идеалы это очень такое, ну... Ситуация. Как увидеть, насколько человек от любви идет? Насколько именно вот это бескорыстное? А? Да? Одно из правил осуждений. И, опять же, эти люди, они проходят годы, они не становятся счастливыми. И они говорят, ну что, я головой уже стучу 10 лет. Кругов 5 миллионов прочитал. Да? Там. Майпур 5 раз обошел. Вриндаван 18. вот А что толку? Да? Вот, очень важно, поэтому то, что мы начали изначально наш семинар на первом занятии, и в том году я вам говорил, очень важно, всегда проверяйте вашу цель. Мы энергию берем от цели. Любая цель, кроме любви к Богу, она разрушительна по своей природе. Самые высокие принципы. Принципы – это очень хорошая вещь, но это транзит, это определенное правило. Представляете, вы заходите в подъезд, вам надо подняться на четвертый этаж. Например, первая цель для вас – это подняться на второй, да? то есть промежуточная цель. Но если вы эту промежуточную цель сделаете своей главной целью, вы на этой лестничной площадке заночуете. Не так ли? То есть вы добрались. Что еще надо? Поэтому есть очень много вещей, которые способствуют, но они не могут быть конечной целью. Это отвечает на ваш вопрос? Поэтому всегда надо контролировать себя. Не контролировать, а отслеживать. Вы уже знаете мои Нужно отслеживать свое поведение, насколько я напряжен, понимаете? Как часто у меня морда клином, как часто я раздражаюсь, эту, гад, понимаете? Периодически очень важно воздерживаться в виде секса, в общении. Это очень благоприятно Посты, и всегда отслеживайте, а что меня напрягает? Вам кто-то подошел, говорит, вы чувствуете, напрягается. Отследите, откуда идет, что мне не нравится в этом. Потому если от вас идет божественная любовь, кто бы что вам ни говорил, от вас всегда будет любовь идти. Может, иногда маску оденете и иди отсюда, придурок. Но вы это и то с любовью скажете. Понимаете вот эти тонкие моменты? Если кто-то не понимает, поднимите руку, спросите. Потому что это очень важно довольно. Все понимают? Да, пожалуйста. Вопрос, ради чего вы это делаете? Для чего? Это очень здорово. Понимаете? Тем более, вам не 18 лет, у вас вторая половина жизни. И очень благоприятно если вы будете... А? Но... Я джентльмен в какой-то степени не могу Это очень хорошо, эти принципы и идеалы Вы должны э, постоянно проверять себя Приближаетесь вы к любви или нет Принципы или идеал Осуждаете вы кого-то или нет Здесь очень четко, знаете, градация идет Особенно у начинающих Пусть туалета не моется Я два года назад сам не мылся Ну, сейчас я уже на уровне святости, я моюсь почти каждый раз. И это идет очень осуждение. Но, я не знаю, просто делая карты, консультируя людей, я вам скажу, есть очень много людей, у меня какой религиозной конфессии, они намного чище, чем здесь сидящие. Может быть такое? Так, почему мы осуждаем этих людей? Есть у кого-то карма, родиться просто в этой жизни, жить грубой материальной жизнью. Просто ему надо отстрадать, что-то пройти, он живет, ходит на работу, да? Может быть? Поэтому мы не знаем, у нас телесная платформа, это, это, принципы, этот этот принцип и вот это как отследить себя, мы начинаем критиковать других. Насколько мы можем кланяться всем? Вот очень хорошая техника, примите ее, я уверяю вас, если вы будете искренне, у вас будет духовный прогресс в течение ну, считанных дней, может быть. Начните всем кланяться, кто идет на улицу. Но на улице это не всегда поймут, куда-нибудь отвезут, чтобы вы там кланялись Самое лучшее это делать, например, у окна встаньте, когда улица оживленная. Кто бы ни проходил, вы кланяетесь. Можете даже собаки кланяться, животным. То есть всему живому. Потому что что происходит на тонком плане? Почему все религиозные школы, они за то, чтобы мы кланились? Потому что когда мы кланяемся, мы как бы подсознанию сознанием даем знак, что для нас сердце, оно выше, чем разум. То есть мы голову опускаем ниже сердца. И мы высказываем уважение. есть например, у многих людей закрыт там дом отца, ну, там с детства отца нет, это с той жизни идет агрессия к мужскому началу. Очень быстрое правило, человек, например, ставит фотографию своего отца, начинает кланяться. Своему мужу, если эта женщина там, служить, потому что муж это тоже для женщины представитель мужского начала, отдавать, именно физически кланяться, что-то физически служить. Потому что когда мы физически служим, у нас подсознание включается. Понимаете? Поэтому все говорят, велик тот, кто служит. С каким сознанием? Можно читать несколько лет и уйти в ад, нет на насвешав оскорблений. Опять же, я на каком-то этапе просто я делюсь своей реализацией с вами. Просто ровное отношение ко всем с любовью. Попытайтесь это развить. Примерно так, как мы относимся к гуру, вы просветлены, с другим людям так относиться. Ну, не надо, конечно, если вы заходите, там проходите мимо пивного бара, там, Бармену кланяться, там что-то на намасте говорить. Вот. Но внутри просто такое же уважение и любовь. Мы не можем знать, кто на каком уровне находится. Поэтому все просветленный брахман, он, он смотрит одинаково на камень, собакоеда, там, другого брахмана, слона, он смотрит одинаково. То есть одинаково от него идет количество любви. Это то, к чему мы должны идти. И для вас это два главный принцип. Перечтение мантры, прямо молитесь. Я хочу читать мантру, для того, чтобы у меня увеличивать любовь к Богу. Почему э, мы говорили с вами изначально, что любовь э, к близким, она несколько опасна? Потому что это одно из проявлений эго. Раф Акива – это великий святой э, иудейский, э, которого римляне они ну, поставили на жару. Он был духовный лидер э, иудеев, они подняли восстание, их там, жестко наказали, и его приговорили к казни, полдня или целый день у него крюками мясо вытаскивали из тела. И великая личность, он учил всех, он даже спокойно вышел, он спокойно помолился за этих людей, и ученики его стояли, он дал потрясающее наставление о любви к Богу, что суть всего, если у вас будет много любви либо Всевышнему, потому что слово Бог в иудаизме не произносится, вот, если у вас будет любовь к Всевышнему, то у вас ничего не будет, у вас не будет никаких... Проблем, то есть там глубокие наставления, не хочу сейчас их трогать, но перед этим незадолго он говорил, что есть люди, которые любят только себя. Есть люди, которые любят свою семью, да? каких-то ближних своих. вот Есть люди, которые любят свою нацию. Нацики так называемые, да, Шувениц? Вот. Патриоты своей нации. Это все расширенное эго. Есть люди, которые любят все человечество. Таких очень мало, он говорил. Есть люди, которые любят всю вселенную. Таких еще меньше. Но есть люди, которые любят Всевышнего. И раз они любят Всевышнего, то все, что мы перечисляли ну, до, они любят все это по-настоящему. То есть бескорыстно. Потому что любая любовь, кроме любви к Богу, она корыстна, она идет от эго. Если мы любим Бога, мы по-настоящему можем любить любимого человека, который живет с нами. Мы можем по-настоящему любить врага нашего. Если у нас развита эта божественная любовь. Если для вас эта цель четкая, вы понимаете, что это и есть. Многим из нас далеко еще до этой цели, но важно, что мы идем по этому пути. Главное четко осознавать, у меня это цель. Что бы я ни делал, я читаю мантру, я сажусь кушать, я предложил, помолился, в конце поблагодарил. То есть любое действие мы делаем как жертвоприношение и для того, чтобы мы приблизились к божественной любви. Я вам скажу, у меня были дереализации в жизни. На самом деле мой духовный прогресс очень сильно начался... Несколько лет назад. вот Это было в больнице. Я увидел, как одна девочка, маленькая, она, ну так или иначе, родители ей давали какие-то духовные знания. И у нее открылась э, ну, такая очень сильная божественная любовь. Но врачи сказали, что ей жить недолго осталось. Вот у нее была тяжелая болезнь сердца, было осложнение после сердца. вот Но она поражала всех. Она выходила, когда у нее была... Э, ну, когда у неё приступы приходили, она выходила, и она всех веселила и за всеми ухаживала. И врачи, к ней медсестры приходили и говорят: "Ты, наверное, очень страдаешь". Нет? и она ходила и всех веселила, помогала. Там кто-то плакал, говорит: "Да что вы плачете там?" Ну, это было детское отделение. Это была больница Шараидцеда в Иерусалиме. Но она под патронажем иудеев, ортодоксов. То есть и там рабы постоянно приходили. Вот многие великие рабы, они приходили, проходили мимо, и они заходили бы, что это за девочка. Вот. Эта девочка, она по идее, не была по происхождению. У нее была там капля, но она не была еврейкой. Но к ней приходили равы, говорили с ней. Она просто им рассказывала какую-то тору, такие вещи, понимаете. Там были глубокие. Она всегда была очень веселой и радостной. Понимаете? Когда ей было чуть легче, она начала... говорит, мама, ты сидишь со мной всю ночь, я она на тебе живет тут. И она начинала массаж делать, мать. И спрашивать тебе приятно, или нет. Понимаете? Даже в день, когда она умерла, Она просто спокойно попрощалась. Она сказала, маме, не плачь, даже если я умру, я выйду из тела и уйду. Просто я никогда не умру душают и было 6 лет. Когда она оставляла тело, у нее стояли, молились иудейские священники. Я мантры читал в ухо и православный медбрат. То есть он читал христиан И она остаивала по звездам в день, когда достигают освобождения, идут на высшие планеты. Вот. Но вопрос не в этом. то что Она отдавала до последнего мгновения. Это было видно. Она, она врачей ей говорила. И что удивительно, она изучала любовь. Когда я приходил к ней в больницу, я был в шоке. Медсестры, у них заканчивается ночная смена. Они ну, 12-16 часов, ну сколько-то, я не помню. Но минимум 12 часов они сидят. И они остаются с ней играть. Мы не можем с ней расстаться. Знаете, она столько нам дает энергии и любви. И она всех, наоборот, пыталась как-то вдохновить. Но очень часто для того, чтобы ей передвигаться, ей надо было баллон кислородный баллон таскать, он, ну, он на колесиках правда, но и она тащит, бегает, там все смеется, вот, когда начинался приступ, она отпадала, у нее начинались там дыхание перекрываться, вот, но она никогда не жаловалась и не плакала, она всех других вызвала, и до последней минуты она была счастлива, то есть шестилетняя девочка, правда очень тяжело какое-то такое, так или иначе, почему нам не взять такой пример, то есть конкретный пример, Мы очень идем в духовность, но любви от нас не всегда идет. Понимаете? Иногда мы можем сидеть в самолете, когда человек ест мясом будем подсознательно к от нему отвращение испытывать. Хотя сами жрали недавно, и дай Бог. Понимаете? Показатель не сколько человек ест, там, понимаете чего он ест. Раф Акива, может, и ел мясо, меня совершенно не интересует. Но часть его наставления я принимаю. Понимаете? Я думаю, вы принимаете, не так ли? Очень важно чувство любви в душе. Мы должны всегда себя проверять. Насколько у нас это чувство гармонии, насколько мы готовы отдать. И учиться у таких людей, у которых очень много любви в душе. Принципы, они очень хороши, потому что так или иначе мы не можем очистить наше сердце без определенной садханы. Садхана нам очень помогает. Но если это главная цель, то это становится самым опасным течением. Как я вам уже сказал, Гитлер и Сталин, они были принципиальны и очень эскетичны. Гитлер изучал веды, вы знаете свастика это веды, он был вегетарианцем Гитлера, арийская нация он начитался ведических трактатов он посылал, он спонсировал, это официально сейчас известно из фильма даже, он спонсировал несколько экспедиций в Тибет, чтобы они узнали ведические секреты, чтобы они узнали ну, какие-то ведические оружия, просто ну, знания ведические. Он был поклонником ведической культуры, Гитлера. Гитлера. Сталин был аскет, он ел очень мало, он носил одну и ту же форму. Мне правда всегда интересно, он стирал или нет. Но так или иначе, эти люди росчерком Росчеркомпера отправляли миллионы людей в концлагеря. Маленьких детей, они делали на них опыты. Они были очень принципиальны. Я начал вам говорить, что третье тысячелетие, оно предсказано, здесь будут войны не за оружие, не за власть, не за деньги, не за территорию, не за воду. А из-за чего? из-за духовных идей. Люди очень религиозные очень духовно не будут сражаться. Бен Ладен, посмотрите, он образец исламиста. Он в день молится сколько надо. Он Коран знает наизусть. Вы к нему подойдете и скажете, ты зря башни взорвал. Он вам докажет так, что вы ничего не скажете. Из всех священных писаний. Бенни, ну ты уж не обижайся, так вот... а то пишут вот то есть он докажет вам из всех священных писаний все по полной программе что он делает все на ну, основываясь как ему его религиозные лидеры советуют понимаете? есть много фанатичных христиан там ну, так или иначе там недавно убили индийского студента вы видели да? люди которые считаются православными храм в ростове когда этих матоджи детей православные подонки вы знаете да, помните? В 95 году, да, в Ростов ворвались эти казаки, они были они очень набожны, ими руководил священник. Они рубили саперной лопатой женщинам по голове. Но они молились по 10 раз в день. Поэтому неважно, конечно, вы скажете, это такая крайность, никого я рами не пойду убить, саперной лопатой никакого там человека. Это неважно, агрессия она проявляется по-разному. Поэтому очень важно контролировать, насколько вот это чувство любви у нас очень много. Okay. И еще одна вещь, то что я хотел разобрать, у нас время все меньше, есть такое понимание, как стабильность. И стабильность, она очень опасна для нашей духовной жизни. Потому что стабильность, она дает такое чувство защищенности, и она, ну как сказать, человек, Уже Бог вроде бы не нужен, мне и так хорошо, я сам Бог, я живу благочестиво, я успешен. Вот, но говорят все святые, говорят все пророки, что человек к Богу приходит тогда, когда он беззащитен, когда он э, потерял что-то, когда он может ну, в каком-то кризисе. Нам не обязательно что-то терять физически, мы внутри должны понимать, что в любой момент это может все рухнуть, в любой момент это все может измениться. И... Бог, он не хочет, чтобы мы были все нищие. Завтра мы будем разбирать про аспект вот ну, социальной реализации денег. На улице у людей деньги просили. Потому что мы такие возвышенные брахманы, они ходят, вот гады. Столько денег у них. Вот это чувство незащищенности, оно внутреннее должно быть. Тогда нам позволено иметь все, что мы имеем в этом мире. Главное, что мы к этому не привязываемся. Поэтому говорится, что без стабильности не может развиваться человек. Но как только уровень стабильности очень высокий, то оно становится страшной вещью. Поэтому мы не должны ставить стабильностью тоже конечной цели. Потому что в этом мире он очень нестабильный. Посмотрите жизнь великих святых. По ним фильмы можно ставить. Это не так, что они родились, в один день проснулись, божественная любовь, там чик-чик. У них тяжелейшие жизни были, не так ли? Это осознанная жизнь. Потому что так или иначе материальная природа не даст нам здесь наслаждаться. Если мы погрузимся в нее, мы потихоньку будем погружаться все ниже и ниже. Может быть на гребне волне нас выносит, как-нибудь мы станем верховными какими-нибудь там директорами, будем ходить очень гордыми. Как Читаян Чандра очень хороший пример привел. Если ворону на крышу золотого дворца посадить, она как бы во вороной так и останется. Вот, но иногда мы можем стать такой вороной, стать великими, стать чуть ниже. То есть нас таскает в этом мире. Но, как правило, если мы живем в материальной концепции, мы все ниже и ниже будем опускаться. Вот. И у нас есть выбор. Либо добровольно принять аскезы и пойти этим путем. Либо эти аскезы, они рухнут на нашу волю. Есть очень интересное утверждение. Примерно оно переводится, что если мы добровольно на себя принимаем какие-то духовные аскезы, то мы не замечаем аскезы этого мира. Как только мы уходим от духовной жизни, не так уж и здорово, да? мы сразу погружаемся в проблемы этого мира. вот Есть, знаете, очень хорошая, мне рассказали ее христиане, мои друзья, притча, как одного там советника его посадили в замок, то есть он что-то сказал царю, не то его, он говорит, все, ты должен заковать, ну, закуйте его в тяжелые кандалы и бросьте его там, в башню, пусть сидит. И потом, через несколько лет или через какое-то время обнаружилось, что этот человек дал очень правильный совет который спас все царство от кого то и его выпустили говорят бросьте на весы эти кандалы сколько они весят дайте ему столько же золота и отпустите и этот человек он ушел и такой говорит ну а что ты говорит плачешь он говорит как жалко что эти кандалы не были ну, еще тяжелее поэтому сейчас мы очень иногда так думаем не перетрудился ли я немного ли я даю другим Как-то вроде все получается, все только потребляют, а такой хороший. Но очень интересный момент смерти никто не жалеет о том, что он то он в офисе провел мало времени. В момент смерти мы не жалеем об этих вещах. В момент смерти нам предстают лица, почему я так мало любви отдавал своим родственникам. Да? Почему я так был погружен в эти три уровня, жадность, вожделение, гнев. То есть эти вещи происходят. И смерть не так далека у нас. Согласны? Как сказал один очень продвинутый православный священник, у нас времени даже намного меньше, чем мы думаем. Поэтому у нас всегда есть выбор, как мы эту жизнь будем жить. Либо мы ее живем весело, всегда отдавая, всегда думая, как я могу кому-то отдать. Именно само это настроение, избавляясь от раздражительности, избавляясь от всех уровней агрессии на всех уровнях, живем весело. И когда приходит наше время оставить тело, мы ее оставляем с улыбкой, радостью и уходим в духовный мир. Спасибо. У нас есть несколько минут, если вы не против, я отвечу еще на вопрос Как относиться к людям, которые живут рядом в потребительском настроении Не хочется портить отношения, но терять тоже трудно Я вам сразу скажу, старайтесь не окружать себя людьми, которые живут в потребительском отношении. Это самый лучший принцип. Как говорил Амархаям, мистик, он говорил, уж лучше голодать, чем кушать, что попало, уж лучше быть один, чем вместе с кем попало. Примерно так, да? Mm -hmm. Очень важно относиться к общению правильно. если Как, как сказал Бхакти хакур мы сейчас есть то, с кем мы общались раньше, и в будущем мы будем те, с кем мы общаемся сейчас. То есть, заметьте, наше общение определяет наше будущее. Не как даже мы мантру читаем, а с кем мы общаемся, с какие книги мы читаем. Именно это определит завтра. Поэтому, если вы общаетесь с эгоистичными людьми, с потребительскими, имейте в виду, вы им нужны только на уровне эго. Пока вы им нужны, вы будете вместе. И от них идет всегда разрушительная энергия. Всегда выбирайте общение, это мой вам совет. То есть, есть три вида общения. С равными мы дружим. Младшим мы помогаем, мы даем им общение. Старшим мы служим. В материальном мире здесь с ног на голову. С равными конкурируют, старшим завидуют, младших эксплуатируют. Тут По по-другому немножко в Кали-Югу все. Но очень важно выбирать. Этот человек, он младший, мы ему даем, даем общение. Он не принимает. Окей, ну до свидания. То есть мы ему послали божественную любовь и с любовью пошли дальше. Надо учиться быть одному. Потому что здесь, заметьте, вопрос... Не хочется портить отношения, но, теря... но терпеть тоже трудно. Иногда нужно, иногда божественная любовь, она подразумевает, что вы с кем-то портите. Иногда жестко, надо ответить. Это тоже нормально, это тоже приемлемо, почему нет? Только если вы внутренне не заводитесь. Любовь это не всегда, конечно, конечно. Такой эгоист человек последний. Но мы ему все равно все отдаем. Нельзя делать из людей паразитов Особенно если мы им материально отдаем. Вы дали несколько раз человеку, вы его разбавили, он стал паразитом. Это тоже очень греховно, это, мы не должны это делать. Самое лучшее это им посылать любовь и стать как этот священник, просто им служить, давать просад, молиться за них. Если можно, им вот этот дух отдачи, сам культивировать энергию, эту, энергию любви, тогда они обычно меняются очень сильно. Но лучше слишком много с ними не быть. Всегда нужно контролировать себя. Вы видите, эти люди живут на более низком уровне в этой жизни. Может они в глубине в душе они там на высочайшем уровне и так далее. Но в этой жизни они такие. То есть я, я им должен давать общение. Вы мягко. Тут очень важно научиться, как давать общение. Не так садись, эгоист последний. Я тебе сейчас дам абсолютную истину. Ты просто деградировал. Я тебя сейчас быстро подниму и так далее. Не надо. Надо каждому человеку просто приятное слово иногда. Иногда очень мягко, некоторых людей я, например, культивирую многие годы, потихоньку, мягко, вы им даете ровно столько, сколько они могут сейчас воспринять. Вы им дали, иногда своим примером, своим действием, просто просады им дали, потихоньку они очищаются, потихоньку их сознание становится выше. Вот. Но очень важно самому не быть аккуратным. Если они постоянно живут, то может иногда лучше жить отдельно. Почему? Зачем жить с такими людьми? Сейчас вам бы микрофон, вы очень... можно микрофон передать ему? это Очень, очень хороший такой вопрос. По поводу отслеживания, если Одну секунду, я... Одну мы как раз заодно проверим вашу раздражительность. Что вы думаете, я тут сижу, время тяну? По поводу отслеживания, Х... Х... Х... такая ситуации человек мне не нравится, я даже знаю, что почему мне не нравится, но что делать? Ну, например, вот не нравится, за что он вам не нравится? Кричит ногу. Кричит ногу. Окей, вопрос все слышали? Вы можете чуть громче, потому что вы настолько смиренный, что в микрофон. Вы настолько смиренный, что не можете терпеть всех крикунков. Вы можете громко крик По поводу отслеживания. Я отследил то, что мне в человеке что-то не нравится. И мои действия в дальнейшем. Например, он кричит громко. И, например, человек кричит. Ну, что он еще может делать? Не так говорит, как нам нравится и так далее. Первое. Вы знаете, здесь очень интересный ответ. В принципе, если вы его уясните и начнете его культивировать, вы избавитесь от гнева и от множества отрицательных эмоций. Хотите это? Это очень простое правило. Западная психология, она настаивает на интроспекции. То есть западная психология, она говорит, возьми себя в руки, да? Ты не должен быть. Вот как в Америке, там ходят все и улыбаются. А чуть им надаешь, у них столько прорвет, что лучше не давить иногда. Да? Вот, но они все ходят и улыбаются. О чем это говорит? Что вы не можете сдерживать себя долго. Иногда вот, мне говорят, там, на мраме запретил, нет, все, я хожу, я тут скотину люблю, я тут тоже. Это. это мы внутрь просто все затаскиваем в подсознание, через какое-то время это все прорвется. Ведическая психология, она говорит о другом. Просто отследите эти эмоции, и они уходят. То есть не надо сдерживать, потому что... У вас не получится гнев, вожделение, это слишком большая сила, особенно гнев, чтобы, ну, в данном случае гнев, чтобы он ушел. Вы на... начните отслеживать это. Одно из правил, вот, например, вы заметили, он вас разрешил, вы заметили, что вы два часа уже сидите и рукой трясете, и ненавижу, да? Начните в это время просто на руку смотреть, отстранитесь, представьте, что вы вышли из тела и со стороны смотрите на себя. Или просто отследить вот рука трясется, ай и... У меня два часа уже, вот у меня губы так, прекратите думать, какой он скотина, вот как он, просто сконцентрируйтесь на губах. Ой, я уже как придурок, два часа такой наблюдаю. И вы увидите, как эта эмоция уходит потому что современная наука, она доказала, все частицы, за которыми мы начинаем наблюдать, они меняют ход своей, они меняют свое движение, просто наблюдая за чем-то. Вся восточная психология научит, станьте наблюдателем, прекратите критиковать, то есть станьте воплощением божественной любви. Не надо ничего думать, он там это, просто отслеживайте. Вот у вас есть эмоция, вас трясет два часа, да? На следующий день вы заметите уже на первом часу, как вас трясет. Месяц-два, максимум месяц-два. Вы заметите, у вас только, знаете, гнев справедливый поднимается, который в справедливый бой вас поведет, да? Вот поднимается, вы отслеживаете, вот Я гневаюсь. Он мне сказал, у меня гнев. Просто побудьте с этим чувством. И оно уходит. Эмоции это практически всегда это отрицательно. Нас учат эмоции. Это здорово. Как правило, эмоции они имеют отрицательный оттенок в ведической психологии. И одно единственное правило, как их можно победить. Просто их отслеживайте. Эмоции раздражения. Просто проследите. У меня губы отрицают. Вот он сделает глаза. И, и побудьте здесь. В этот момент эта эмоция уходит. Согласны? попрактикуйте. Просто я это практиковал, это очень работает. Да, опыта нет, но если вы начнете следовать, вы увидите это. Через какое-то время у вас, вот сейчас я ему скажу, этот гнев, он будет уходить в самом начале. То есть он будет уходить без следа. Потому что если вы возьмете себя в руки, вам кто-то говорит, а вы улыбаетесь, да, да. Ну ладно, если я тебя прибью, будет мне же хуже. Ладно. Этот гнев, он проникает внутрь и разрушает изнутри. Но сама эта эмоция, отслеженная, она уходит бесследно. Она не оставляет следа в нашем подсознании. этот первый момент. Следующий момент. Обратите внимание, вы сказали, вас раздражает человек, который рядом с вами громко кричит. Вы, например, я думаю, вся аудитория заметили, вы очень тихо говорите. Вам опытный психолог сразу сделает связь. Потому что, ну, во-первых, нас раздражают те... Кто не подобен нам, кто другой. Какие-то у вас внутри. Вы, например, говорите тише, чем надо. Я вот два раза вам говорю, послушайте, ты можешь рябкнуть. Вы и то так, но чуть громче уже, знаете. То есть у вас другая крайность. Мы не будем показывать пальцем, но тут были люди, которые раздражались, что вы тихо говорите. Понимаете, да, к чему я? Потому что нас всегда раздражает то, что есть в нас самих. Есть, например, как э, середина. Есть середина. Крайности это проявление дьявола. Когда человек сильно кричит и горит То, что вы тихо говорите, это одна из э, других крайностей. Обычно, если такие люди проходят западные тренинги, они начинают ходить и орать, как сумасшедшие. Потому что у вас внутри есть какая-то дисгармония. То, что вы тихо говорите, потому что, как мы говорили, по речи считается подсознание очень легко. Я с вами не общался, но ну так, лично, мне сложно что-то говорить. Но, например, вы говорите, это тоже говорит о ваших каких-то подсознательных проблемах. Понимаете? Раз они у вас есть, значит, вы ненавидите тех, у ну, кого... Это другая форма крика, понимаете? Потому что это другая, форма, ну, это другая сторона медали. Понимаете? То есть это ваше личное уже отношение. Дальше с этим надо работать. В первую очередь вы отслеживаете у себя, и вот эту эмоцию начните отслеживать. Потом очень работает, вы садитесь ровно и говорите, я желаю всем божественной любви. Я вам советую по 10 минут в день это делать. Я желаю всем божественной любви. И представляете этого горлопана несчастного, который ходит и орёт и ему посылайте божественную любовь и всему миру. Просто привыкните его посылать. Поймите его, что он такой. Вот я тихо говорю, а он такой он сильно говорит. Встаньте на его место, вот у него такие горовые связки. То есть это уже такой психоанализ немножко идет. Это уже более полная работа подразумевает. Но в любом случае, раз вы уже вас кто-то ненавидит, вы считаете, что он, находясь со мной, или он, находясь в этой ситуации, в этом помещении, он должен себя вести так-то. Это уже говорит, что вы зацеплены за какие-то принципы идеала. Это уже говорит, что вы блокированы. Это говорит, что вы уже потребитель. Это уже дает... Это правильно. Очень хорошо, что вы это отследили. Очень хорошо, что вы это работаете. Но это второй уровень, значит, уже у вас закрыт. Что? Ну если в гневе кричит Мы должны любить Представляете Иисуса Христа прибивали Люди которых он вылечил Понимаете И с таким гневным этим выражением Там стояли и издевались А он молился за них А вы рядом стоите человек в гневе Ну так его тоже любить надо Отнеситесь к этому Есть инвалид тела Представьте что вы Идете по улице и перед вами идет инвалид Без ног Не идет но там как-то на костылях очень медленно. Вы его не можете обогнать, вы его опаздываете. Вы будете на него орать? Ну ты, придурок, без ноги, пропусти. то что это это а Нет, конечно. Но есть, конечно, люди, которые, может, и будут, то есть на совсем низком уровне. вот Но теоретически люди, у которых уровень сознания чуть выше животного, они не будут, да? Они, наоборот, будут сострадать. Иранжина с вами, он рассказывал, он однажды сломал ногу, он ездил на коляске, он распринял книги все равно. Так у него брали намного больше, потому что люди сострадали ему. Пофиг, вот давай, они видят он где? Давайте мы вам поможем, пока они его несли куда-то, он там. Вот. Но в принципе, мы же не будем на этого человека да, кричать, то есть. Ну что ты такой безногий придурок и так далее. Есть инвалиды души это намного страшнее. Им нужно сострадать. Представляете, эти люди и так прокляты, бедные. Они и так живут в гневе, зависти, жадности. Им сострадать надо. Вот. У Увидьте, эта душа страдает. Потому что гнев, жавидность, вожделение, они сейчас, в наш век, за несколько дней могут человека на низкого воплощения в отправить. Это инвалид души, ему сострадать надо. Это отвечает на наше вопрос.